«Макс, как котенок, способен заснуть где угодно», произнес Джейс с неожиданным теплом. Бережно снял очки с носа Макса и положил на стоящий рядом столик. «Не трогай его очки, перемажешь», — сварливо сказала Изабель, снимая мокрый плащ. Ее платье липло к телу, кожаный пояс, за который был заткнут хлыст, потемнел от воды. «Похоже, я простудилась. Надо бы принять горячий душ».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 Глория отбросила с лица все еще влажные волосы. Кожа чесалась от промокшей одежды, и от нее наверняка воняло тиной. Перед глазами стояло лицо Саймона, когда он смотрел на нее в летнем дворе чуть ли не с ненавистью. «Это все ты виноват!» — выпалила она с закипающим гневом. «Не надо было целовать меня вот так!» Джейс, подпиравший дверной косяк, резко выпрямился. «А как надо было тебя целовать? Есть конкретные пожелания?» «Нет!»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 мрачно уставившись на блестящий предмет в руках. Она подошла и заглянула ему через плечо, опершись на спинку кресла. «Что это?» Вместо ответа Джейс поднял предмет, зазубренный осколок зеркала. Однако вместо собственного отражения Клэри увидела в нем зеленую траву, голубое небо и голые ветви деревьев. «Осколок портала», — догадалась девушка. «Не знала, что ты его еще хранишь». «За ним я сюда и пришел», — произнес Джейс с тоской в голосе. «Все думаю, что однажды увижу в отражении отца. Может, пойму, что он замышляет». «Разве Валентин в Идрисе? Я думал, он где-то здесь, в городе». Джейс покачал головой. «Магнус считает, что в городе его нет». «Он следит за Валентином? Но как?»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 «А ты куда?» — вдруг спохватилась Изабель. «Никто не должен знать, что вы в институте». «Там Саймон», — объяснила Клэрри: «Я знаю, что это он». «А если...» «Заходите уже», — перебил ее Джейс, шагнув в лифт и придерживая дверь. Изабель раздраженно вздохнула и послушалась. Вниз они ехали в молчании. Клэри пыталась поймать взгляд Джейса, но он намеренно не смотрел в ее сторону, и что-то еле слышно насвистывал. Клэрри вспомнила легкую дрожь его рук, когда он обнимал ее в летнем дворе. Перед глазами немедленно возникло лицо Саймона и то, как он почти бежал от нее по парку, исчезая в тенях. Ее не оставляло необъяснимое предчувствие надвигающейся беды.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 В последний раз она испытывала подобное в пять лет, когда разбила бесценную старинную лампу в маминой комнате. — Ничто! — безжалостно произнес внутренний голос. — Ничто теперь не сможет снова склеить эти осколки. — Саймон! — шепотом позвала она, гладя его по щеке. — Саймон, это я! — Он тебя не слышит, — произнес Рафаэль. — Он умирает.